Частым небесным беспокойством сопутствовали земные, незримые и зримые. В 1363 году, тем же летом, когда Дмитрия Фому из Суздали выгнали, по всем княжествам виделось и летописцы в разных городах записали про очередное знамение. «В солнце черно акк и гвозди». а мгла велика стояла со два месяца. Где-то горели лесные дебри, тлели мшанные болота, среди дня не истаивали горькие туманы. Высохли ручьи во оврагах, ушла вода из малых озер и прудов, донный ил закоробился и зазмеился трещинами. Окаменелая земля звучала, под ногой сухо, как старая кость. Птицы на лету сталкивались в чадной мгле и падали замертво. Не звезда ли полынь? Звезда апокалиптическая пронеслась над миром, осыпала все живое горьким пеплом. Пастыри в проповедях преследовали языческое суеверие. По небу по птицам грех гадать, пути Господни неисповедимы. Сам Спаситель обличал фарисеев, ищущих знамени небесных, гадающих по знакам и приметам. Но те же пастыри наставляли. Надо быть настороже. Враг человеческий всегда близок, что ни день множится людские грехи, не от того ли и лик небес ужасается. Беда вскоре вышла из-под спуда. Вспыхнули новые моры в русских городах. Началось с Нижнего Новгорода, наверняка ведь с торговых рядов от низовских купцов. В то же лето поветрие перекинулось на берег Плещеево озера. В самом Переславле и по уезду умирало каждый день от 70 до 150 человек. Болезнь обнаруживала себя по-разному. У одних вспухало на теле железа, у кого на шее, у кого под лопаткой или на бедре. У иных же тело чисто, но вдруг будто рогатиной ударит под грудь против сердца, либо между лопаток, и вскоре бросит человека в жар, в кровавый кашель, выступит сырой пот, напоследок ознобом охватит крупной дрожью, и так продлится день-другой, Редко кто доживает до третьего. Перекрыли московскую дорогу на Переславль. Но уже из Лизани слышно о черной болезни. Из Твери, из Владимира, из ближайших Можайска и Волоколамска. — Увы, увы! — восклицал очевидец, трепеща в ожидании. Кто, возможно, таковую сказать и страшную, и умильную повесть? И бысть, скорбь, велия по всей земли, и опусте вся земля, и порасте лесом, и, быша потом, пустыни непроходимые. Повезло еще Ивашке, Дмитриеву-младшему брату. Помер он скороспешно, в детском безвинном возрасте. Мать над ним стонала, а не он над нею сердчишко надрывал. Случилось это в осенины 1364 года на исходе октября, а спустя два месяца, 27 декабря, не стало и великой княгини Александры. Нет горшего горя, чем увидеть родную мать бездыханной, целовать ее в ледяные уста. Лучше самому прежде помереть, да подальше, на чужбине, чтобы не узрела она и не прознала, на всё бы верила, жива ее кровушка. А мать свою схоронить нет горшего горя, ибо в гроб полагается источник нашего живота, родник жизни пригнетается могильным камнем. Вот и нет уже семьи, У отрока Московского При самом начале пути Единокровная тетка Мария Вместе с мужем опальным Ростовским Константином Васильевичем В един почти час От той же лихой болезни Померла Оставив сиротами двух сыновей Двоюродных братьев Дмитрия Что ж, родичей-то у него и теперь немало Если оглядеться Да сосчитать всех Только вот самых ближних – никого, кроме сестры Любови, но она далеко в Литве. Смерть, смерть иногда казалась всесильной, но, отнимая живых от живых, она невольно сплачивала тесней круг оставшихся. И вот с годами стала приносить свои благие плоды раннее сиротство – того же Дмитрия, того же братана его, Владимира, десятков даже родителей. Множество сотен подростков его поколения. Неутоленная жажда кровного родства, тоска по семье, изливались в страстное желание обрести новые узы, выйти на простор какого-то неизведанного еще понимания родства, не по плоти, но по духу. Тысячи русских семей гибли вокруг, насильственным образом, не от огня и меча, так от моровых смерчей. И человеческая душа не в силах более смиряться с таким уроном, чуяла в себе потребность уродняться с первым встречным незнакомцем, таким же сиротой. Неизвестно когда, оно сложилось, может и позднее, но есть предание, и по сей день оно живо, будто именно при Димитрии, Чуть ли не он сам поощрил и узаконил, впервые подросток, встречая незнакомых мужчину или женщину в возрасте, начал обращаться к ним как к дяде или тете. Ближний, друг, брат, сестра, отец и мать, слова полнились новым значением, волнующим, широким, но и обязывающим. Так, Начиналось, так будет. Но пока еще у нас на череду повесть о раздорах, о позорном злопыхательстве брата на брата. Пора сказать и о младшем из Константиновичей, князе Борисе. Впервые внимание русских летописцев он обратил на себя в 1365 году. Незадолго до этого принял «Монашество», и приставился в Годину Мора Андрей Константинович Нижегородский. Дмитрий Фома, которому, по милости Москвы, к тому времени вновь разрешено было княжить в Суздале, со всей семьей засобирался было в Нижний, занимать переходящий под его руку родительский стол. Повел он с собой и суздальского епископа Алексея, Но Борис, сидевший на своем уделе в городце, всего в сорока верстах от Нижнего, вверх по течению Волги, считал, что Нижний и городец – одна земля, и править ею должен один хозяин. И, конечно, он быстрее поспел к опустевшему столу. Уговоры и устыжения прибывшего Дмитрия нисколько не подействовали на князь Бориса. Он уже окопался в Нижнем, в буквальном смысле слова, окопал крепость новым рвом и приказал возить камень для крепостных стен. Этот младший Константинович, в отличие от старшего брата-миротворца и среднего, весьма теперь поколебленного в своем самомнении, оказался нраво-открыто-разбойного, с особо чутким нюхом на то, что плохо лежит. К же как раз на Медне ему доставили из сарая ярлык на нижегородские владения с завидной расторопностью, выхлопотанный у какого-то самоновейшего, только что проклюнувшегося хана, не то Азиза, не то Асиса. Правда, хан этот, как вскоре выяснилось, Дмитрия Фому тоже не оставил в обиде, а еще щедрей отличил, вручив ему ярлык. на все то же великое княжение Владимирское. Нет, на сей раз Дмитрий Константинович не очень-то возрадовался. Кажется, довольно сраму на его сорокалетнюю голову. Дважды лишившись великого престола, он не имел более отваги рисковать, понимая, что на Руси нынче его и подавно никто не поддержит, а ханская поддержка стала вовсе не в цене.